Глава тридцать вторая. Айзек решительный. Лучше остаться без пары, чем быть истиной Скалистого. Айзек. Мама с улыбкой отреагировала на моё появление в столовой. «Так приятно видеть тебя дома, матушка». Поцеловав ей руку, я кивнул отцу и подмигнул Зизи, усаживаясь за стол. «Мы ждём ещё кого-то», — нахмурился, глядя на приборы. Стол был накрыт на пятерых. «Твоя тётушка должна сегодня нас навестить», — пояснила мама, чуть повернув голову в сторону окна, высматривая там экипаж. «Задерживается». «Какая трагедия», — не удержался я от лёгкой иронии. «И не говорим», — поддержал меня отец. «Я безутешен». В противовес своим словам он с аппетитом приступил к завтраку. «Прекратите». «Оба», — строго произнесла мама, посмотрев на с интересом крутившую голову Зинель. «Какой пример вы показываете?» «Тётушка Гэйбл противная», тут же озвучила свои мысли Зизи, вызвав у нас с папой улыбку. «Зинель!» От тона мамы мы с отцом убрали неуместные улыбки. «А где Лея?» Посмотрев по сторонам, я действительно не обнаружил рядом гувернёра-сестрёнки. «Странно?» «Очень странно». Впрочем, долго Лею искать не пришлось. В столовую одновременно вошла она и тётушка гейбл «Подумать только!» гневно заявила мамина сестра вместо приветствия. «В городе до сих пор не протолкнуться из-за этого скалистого». «И что в нем такого особенного?» «И тебе доброе утро, Гейбл», — немного обреченно поздоровался с ней отец, сняв с колен шелковую салфетку и вытерев об нее руки. «Рад, что ты все же добралась до нас. Присаживайся. Мы только приступили к завтраку», — приветливо произнесла мама, с укором посмотрев на отца. «Неужели на улицах всё ещё столпотворение?» «Ещё какое!» — отмахнулась Гейбл, провожая глазами семенившую к Зизелею. «А это нормально, что ваш пушистик пренебрегает своими обязанностями и треплется у ворот с другими такими же?» «С другими?» — переспросил я, повернув голову на гувернёра. «Лея?» «Прошу меня простить, что оставила свою леди на десять минут», — заводила своим носом гувернёр. «Моей аудиенции попросила Анфиса». «Гувернёр леди храбренькой». «Храбренькой?» Грузно опустившись на стул и расправив салфетку, тётушка Гейбл прищурила глаза. «Не та ли эта девица, что участвовала в отборе принца Аскольда?» «Она самая», — с грустью в голосе подтвердила Лея. «Леди храбренькая осталась дружна с королевской семьёй, но сейчас пребывает в трауре». «Ох, моя спелая апельсинка!» Гувернёр с нежностью посмотрела на Зизи настоящие леди с достоинством переносят все тяжести и невзгоды». Вполуха слушая наставления Леи, я задумчиво крутил в руках вилку. «Анфиса была здесь». На языке крутилось множество вопросов, но задавать их при всех было бы верхом глупости. Приходилось сдерживать себя и держать лицо перед членами семьи, хотя душа моя рвалась на части. «Да на танцевать должна от счастья, что Скалистого больше нет!» Громко возмутилась тетушка Гейбл. «Что ты такое говоришь?» — нахмурилась мама. «Разве так можно?» «Нужно, моя дорогая сестренка», — покачала головой Гейбл. «Лучше остаться без пары, чем быть истиной Скалистого. Не удивлюсь, если траур всего лишь прикрытие, а сама девица бегает по дому, подобрав нижние юбки, и хохочет». «Зачем же гадать?» Растянув губы в улыбке, я обратился к Леи. «Для чего приходила эта Анфиса?» «За советом?» «И рассказывала ли тебе что-то про свою леди?» «Кажется, мы были друг другу представлены». Невзначай упомянул я, посмотрев на Зизи. «Помнишь, когда мы играли в прятки в ресторации?» «Я помню», — с энтузиазмом подтвердила сестра. «Красивая леди ужинала с принцем, а потом болтала с тобой на балконе», — Зинель захихикала. «Хорошо, что мы с Леей были там и познакомили вас. Не то бы тебе пришлось жениться и вызвать принца на дуэль. Чух-чух!» Она изобразила рукой саблю и несколько раз возмахнула ей над столом, чуть не опрокинув при этом молочник. «Зинель! Моя сочная клубничка, леди за столом, не размахивают руками!» Одновременно с мамой произнесла Лея. «И никогда, никогда, моя спелая вишенка, они не изображают дуэли!» «Особенно с принцем». «Боюсь, принц слишком увлечен зеленокожей громилихой», — хохотнула Гейбл. «А девица...» — тетушка обвела нас всех взглядом, полным превосходства. «Слухи о том, чья истина она является, сыграли с ней злую шутку. Кто возьмет такой в жены?» хм, «Да никто», — сама ответила она на поставленный вопрос, тут же добавляя. «Никто, если бы не протекция королевской семьи. Я знаю, кому она обещана». «Да что вы говорите?» Мне даже не пришлось разыгрывать удивление. «Что слышал, Айзек?» «Что слышал?» Она печально вздохнула, продолжая пытаться показать нам озадаченность. На самом же деле она хвасталась. «Я, конечно, не вправе рассказывать о таком, но мы же семья, и я уверена». Дальше этого стола, произнесенные мной слова, не выйдут. Моему дорогому Коллинзу предложили занять место главы тайной канцелярии. Хм, разумеется, он отказался, но я так горжусь своим сыном, вы представить себе не можете. «И при же тут леди храбренькая, моя милая тетушка?» — уточнил я, не сумев сдержать улыбку. «Так и вижу, как боливар, ища кандидатуру на освободившееся место, начал рассматривать Коллинса. «А при том, мой любимый племянник, что эта леди шла в довесок к предложенному месту», повторила мои интонация Гейбл. «Разумеется, не о такой же не мечтает любой достойный лорд». А я слышал, что Скалистый отписал ей все свое состояние. Не скрывая удовольствия, протянул я, взяв в руку кружку и отсультовал ею Гейбл. «Ну, как слышал?» Лично подготавливал документы для распорядителя. «Я так горжусь твоим повышением!» Искренне выдохнула мама, накрыв своей ладошкой мою руку. «Но меня немного пугает ответственность, что лежит теперь на твоих плечах. Все же такие документы попадают к тебе». «Ответственность!» С пренебрежением фыркнула тетушка. «Да что там?» «Верно, ничего». Не дал я ей договорить, снимая салфетку и поднимаясь из-за стола. «Прошу меня простить, но сегодня у меня назначено несколько встреч, в том числе и с его величеством. Опаздывать мне нельзя». «И да, тетушка Гейбл», — протянул я, задвигая свой стул, «я могу замолвить словечко за Коллинса. Все же, если его величество рассматривает моего любезного брата на такую значимую для нашего королевства должность, то мы должны сделать все возможное для того, чтобы это свершилось». «Хотите, я попробую брать довесок в лице леди храбренькой, и тогда...» «Не стоит!» — слишком громко и поспешно выкрикнула тетушка, покраснев, как спелый помидор. Впрочем, это заметил не только я. «Моя сладкая помидорка!» — вкрадчиво произнесла Лея, обращаясь к Зизи. «Всегда помни о том, что истинная леди никогда не опустится до пустого бахвальства и всегда будет говорить только правду». лея Спрятав улыбку, я привлёк внимание гувернёра. «На минутку». «Да, мой лорд?» С достоинством кивнув мохнатой мордочкой, она засеменила следом за мной на выход из столовой. Убедившись, что мы достаточно удалились от столовой, и никто из членов семьи нас не услышит, я, присев на корточки задал терзающий меня вопрос. «Что от тебя хотела, Анфиса?» «Леди Станиславе требуется лекарь», доверительно прошептала Лея, забавно прижав ушки. «Бедняжка сама не своя от горя». «Это сказал тебе её гувернёр», — уточнил я. «Да?» — подтвердил лия «Леди Станислава отправила Анфису сюда с поручением. Узнать, все ли в порядке в нашей семье и нет ли дурных вестей. Переживала за леди Зинелли, за вас, лорд Айзек. Кажется, девушка слишком тяжело переносит утрату любимого, и смерть ей мерещится на каждом углу». «Ясно», — произнёс я, озвучивая последний вопрос. «И что ты ей сказала?» «Что мы все в добром здравии, что вы получили повышение и сейчас завтракаете». Немного замявшись, Лея призналась. «Анфиса подсмотрела за вами в окно, чтобы удостовериться в моих словах. А еще я поделилась успехами моей леди в музицировании». «Я сделала что-то не так?» «Ты все сделала правильно», — успокоил я гувернера, отпуская ее. «Можешь вернуться к Зизи». Наблюдая за тем, как Лея звонко цукает копытами обратно, Я задавал себе один и тот же вопрос. Я ведь тоже сделал всё правильно. Так от отчего же я сейчас чувствую, что мне кирдык, как любят поговаривать орки?»